Глава двадцать четвертая. Рейс в Париж. Декабрь 2019 года. Теперь мое утро начиналось с милого сообщения от Павла, пожеланиям хорошего дня. Раньше с другими мужчинами меня раздражали подобные сантименты, но сейчас я находила это очень трогательным и романтичным. В течение дня мы постоянно переписывались, обмениваясь фотографиями по каждому поводу, У меня уже накопилась целая коллекция от Павла с видами Вены, театра, его виолончели, оркестра. Я же в ответ отправляла селфи с работы, в форме, за рулем, дома, из спортивного зала. Все в рамках приличия, никаких откровенных фото, хотя, как я чувствовала, мы были не так уж и далеки от этого. И как же мне нравилась реакция Павла на мои фотографии, в меру сдержанная, но с искренним восхищением и приятными комплиментами. А каждый вечер Павел звонил мне, и мы болтали рассказывать друг другу о прошедшем дне. Только мешала двухчасовая разница во времени. В Питере было около одиннадцати вечера, и я обычно собиралась спать, тогда как в Вене у Павла только начинался антракт в театре. Я быстро привыкла к нашим вечерним беседам, ждала звонка и точно знала, что Паша мне обязательно позвонит. Я не спеша пила красное сухое вино, наслаждаясь расслабляющей ванной после напряженного рабочего дня. Ароматная мыльная пена приятно щекотала кожу, горячая вода с морской солью согревала и успокаивала усталое тело. Из аудиокнижки доносилась запись концерта Туселос, Селос» — дуэта популярных сербских виолончелистов. Сегодня Павел позвонил раньше, чем обычно, и я вставила в ухо заранее приготовленный наушник. Я знала, что сегодня у него в театре выходной. В Европе все готовятся к католическому Рождеству, и театр не работал пару дней. — Вик, привет. Как ты? Устала? — Да. Перед праздниками рейсов даже больше, чем летом, пожаловалась я на свои напряженные дни. Такое впечатление, что каждый стремится куда-то срочно сбежать. В Вену. Вот куда все летят. В кафе, где я обычно пью кофе. Огромные очереди, рассказывал Павел. Европа перед Рождеством чересчур празднична, как с типичной новогодней открытки. Жаль, что ты не можешь приехать и увидеть это романтическое безумие. Да, мой загранпаспорт будет готов только после январских праздников. Потом недели три уйдет на оформление шентгенской визы, вздохнула я. Но, несмотря на затягивающуюся разлуку, я чувствовала себя счастливой. Раньше мне не хватало заботы, внимания чувства защищенности, а Павел давал мне это сполна. Он умел быть рядом, даже находясь так безнадежно далеко. Я помню. Просто хотелось бы показать тебе всю эту красоту. Что это у тебя там за шум? Поинтересовался мужчина, услышав всплеск воды. Я принимаю ванную и пью вино. Невинным голосом ответила я. «А, и почему я так далеко и не могу подлить тебе вина?» После той необыкновенной ночи в отеле между нами развернулась пучина страсти, отбросив все мои сомнения. С каждым днем наше и без того тесное доверительное общение становилось все более откровенным и раскованным. Я и не подозревала, что Павел может быть таким дразнящим, провоцирующим соблазнителем. «Мой бокал как раз пуст. Я сделала последний глоток, Но это была вся моя порция на сегодня. Никакого злоупотребления. А я стою у себя на балконе, тоже пью вино и смотрю на вечерний город. Хочешь, покажу? Его голос звучал иначе, с легкой хрипотцой и едва угадываемым волнением. Да, хочу. Я сразу сообразила, к чему он клонит. Взяла телефон с края ванны и нажала на значок видео. Экран замигал, и я увидела свое отражение и затем Павла. Он тоже был в белом наушнике, В одной руке держал бокал, вторую вытянул вперед. Мужчина улыбался, показывая себя за спиной огни заснеженного города. На самом деле я мало что замечала, кроме его красивого лица, добрых глаз и обаятельной улыбки. В такие моменты сердце сжималось от тоски, и я вспоминала, что нас разделяют две тысячи километров. Может, поэтому при разговорах мы редко включали видео? В ответ... Я игриво улыбнулась, перемещая свой телефон в разные стороны, пытаясь поймать наиболее удачный ракурс. В кадре промелькнула моя шея, обнаженные плечи, я подняла камеру повыше на свое лицо. Я не стеснялась показаться перед мужчиной без косметики и с мокрыми волосами, прекрасно понимая, что такой вид взбудоражит фантазию куда больше идеальной картинки. «Как же ты соблазнительно! Восхищенно протянул Павел. «Был бы я рядом, то что?» Выдохнула я, накаляя и без того пикантный момент. «Мы бы вместе приняли ванну, а потом я бы не выпускал тебя из объятий до утра, поцелуями, следуя каждый сантиметр твоего тела». В его голосе чувствовалось желание, от представленной фантазии мое сердце участило ритм, и я почувствовала приятное возбуждение. Медленно опустила камеру ниже на чуть прикрытую пеной мокрую грудь. «Вика!» — раздался хрипловатый голос Павла. «Нельзя быть такой беспощадной! Иначе мне придется самому принимать ванну, но только с холодной водой!» Я рассмеялась и перевела камеру обратно на лицо. Павел тоже улыбался, в глазах играли озорные огоньки. Мы могли бы продолжить и устроить онлайн-репетицию перед нашей встречей, но я чувствовала, что мы не на самом пике. Есть еще время и силы на дразнящие игры — Томный разговор, прекрасная недосказанность и сладкое предвкушение развязки. «Отношения на расстоянии так волнуют!» — улыбнулась я, отключая видео. «Но мне пора вылезать на берег. Приятных снов, Паш!» «И тебе сладких снов, милая!» — улыбнулся Павел и тоже отключился. До Нового года оставалась неделя, и повсюду витала атмосфера приближающегося праздника. В аэропорту в центре зала еще в начале декабря поставили нарядную искусственную елку — Стойки регистрации красили красными шарами, и еловыми лапами. Никто не знал, что через пару месяцев здесь не будет и сотой части авиарейсов, а аэропорт станет пустым и безжизненным, как в фильме по роману Стивена Кинга Лонгольера. После обеда я регистрировала пассажиров на рейс в волшебный Париж. Счастливчики, улетающие в самый романтичный город на Земле, выстроились в очередь к двум стойкам, ожидая начала регистрации. Казалось, в Рождественский Париж летят одни влюбленные. Но, как и на любой другой рейс, пассажиры собрались самые разные. Родители с детьми, компания студентов, пара детей без сопровождающих взрослых. Одинокие молодые люди, пожилые пары и особый, но довольно распространенный типаж. Женщина неопределенного возраста с громким голосом и огромным багажом. Она шумно возмущалась, что всю ночь ехала на автобусе из Петрозаводска, еле стоит на ногах от подскочившего давления, а в аэропорту такие длинные очереди и толпа людей. К сожалению, по очереди получилось, что она подошла именно к моей стойке регистрации. И началось. Поиск паспорта, из обложки которого вывалилась целая стопка бумажек и записок, перевес с чемоданом, недовольство назначенным местом на борту, перекладывание шампуня, бутылок со спиртным из ручной клади в чемодан. Совершенно типичная ситуация. Я провозилась в ее регистрацию минут пять, что непозволительно долго, и с вежливой улыбкой отпустила ее, подробно рассказав, куда дальше пройти и где ближайший туалет. Устала взглянула на очередь, в которой ожидал еще человек десять, и вдруг... Есть определенные люди, которых можно сразу узнать, сколько бы времени не прошло с последней встречи. Мне не нужно было присматриваться и гадать. Я точно знала, что в нескольких метрах от меня... В очереди на регистрацию рейса в Париж стоит Игнатьев. В оцепенении я уставилась на человека, который перевернул мою жизнь. Как и другие пассажиры, он дожидался своей очереди и равнодушно смотрел по сторонам. Такой же важный, надменный, внешне он ничуть не изменился. Темные блестящие волосы, эффектная щетина, стильное пальто и неизменный костюм. Только сейчас весь его облик вызвал во мне отвращение и ужас. Я почувствовала, что мне становится дурно, сердце бешено колотится, не хватает сил на вдох. Что мне сейчас делать? Просто так встать из-за стойки и покинуть рабочее место я не имела права. Но как остаться незамеченной? Больше всего на свете я не хотела, чтобы Игнатьев увидел меня, узнал и заговорил. Ко мне подошел следующий пассажир, и я взяла у него паспорт, в это время анализируя обстановку. Перед Игнатьевым было два человека — парень с зелеными волосами и блондинка. Я посмотрела направо. Моя коллега выдавала документы своему пассажиру, и следующим по очереди к ней подойдет парень. Хорошо. А если я сейчас быстро отпущу своего пассажира, то мне достанется блондинка, а Игнатьев тем временем успеет подойти к моей коллеге. Отличный план. Я стала торопливо вбивать данные с паспорта, склонившись вниз. Я знала, что если сгорбиться над столом, то меня не видно из-за высокой стойки. Руки тряслись. Я не могла попасть по клавиатуре. С трудом нашла нужную фамилию в системе, проверила сроки визы, распечатала посадочный талон, сделала глубокий вдох и высунулся из-за своего укрытия. «Ставьте чемодан на ленту», — попросила я пассажира, а сама посмотрела в сторону Игнатьева. Блондинка, которая стояла перед ним, я подумала, что они не знакомы. Повернулась к Игнатьеву и что-то ему сказала. В ответ тот обольстительно улыбнулся и кивнул. «Черт! Они летят вместе! Значит, и к моей стойке они подойдут вдвоем!» Я спряталась обратно, прижав голову почти к столу. — Что мне делать? — Все в порядке? — забеспокоился пассажир, заметив мое странное поведение. — Да, прошу прощения, — не поднимая головы, прохрипела я. — Еще пару минут. Я не владела собой, своим голосом и ситуацией. Вся моя прошлая жизнь, от которой я пряталась больше года, вдруг ворвалась в мой новый безопасный мир. Тут раздался звонок внутреннего телефона. Я вздрогнула, быстро схватила трубку, едва не выровняв ее из рук. «Самсонова? Что с тобой?» Я услышала строгий голос диспетчера. Над каждой стойкой регистрации установлена камера видеонаблюдения, и за всеми сотрудниками следят диспетчера ради всеобщей безопасности. Со мной я прокашлялась. «Почему так долго не отпускаешь пассажира?» «Мне плохо», – сдавленно прошептала я. «Ясно. Сейчас пришлю замену». Я положила трубку, выдохнула, стараясь успокоиться, приподняла голову и снова осторожно осмотрелась. Игнатьев и его спутница вместе подошли к стойке справа и протягивали мои коллеги паспорта. Все хорошо, опасность позади. Они стояли очень близко, нас разделяло меньше полуметра, и если бы Игнатьев повернул голову направо, то увидел бы меня. Я присмотрелась к паре и вдруг поняла, что женщина, высокая, красивая, но уже не молодая блондинка, не жена Игнатьева. Его жену я видела на фото в соцсетях, и помнила, что она выглядела совершенно иначе. А кто же эта дама? Очередная жертва его дьявольского очарования? Игнатьев нетерпеливо постукивал пальцами по столешнице и с нескрываемым презрением смотрел на мою коллегу, которая маркировала его багаж. Блондинка держалась отстраненно, и в ее поведении ничего не выдавало их интимной связи. Может, они просто коллеги? Я уволилась из Ориона полтора года назад и понятия не имела, что там творилось. Может, они просто летят в командировку? В Париж? В конце декабря? Вдвоем? Почему-то я не сомневалась, что все это не так, и они любовники. Тут я вспомнила о своем заждавшемся пассажире и быстро отдала его документы. Следующим следующем к моей стойке подошел не пассажир, а коллега Настя, с которой мы хорошо общались. — Вик, я тебя сменить, — сказала она. — Закрываю регистрацию. — Если я сейчас встану, то Игнатьев меня точно заметит. Выход из-за стойки как раз с его стороны, и чтобы выбраться отсюда, мне придется столкнуться с ним лицом к лицу. Ты можешь сюда подойти? — прошептал я Настя, и та, поняв по моему лицу, что я не в порядке, обошла стойку и стала рядом со мной. — Мне нужно пару минут. Там один мой знакомый, — прошептала я. — Не хочу, чтобы он меня заметил. Настя, понимающе кивнула и встала боком, прикрывая меня со стороны Игнатьева. Я стала медленно собирать с рабочего места свои вещи. «Ручку, блокнот, телефон». Краем глаза я заметил движение справа. Наконец-то они уходят. «Кошмар!» — выдохнула я, закрывая лицо руками. «Понимаю, у меня тоже такое было. Регистрировала в Мадрид своего бывшего мужа с новой женой», — сочувственно кивнула Настя. «Ты как, в порядке?» «Да, я уже собиралась встать, как вдруг меня осенило. Слушай, я хочу посмотреть кое-что. Буквально секунду». Я нажала комбинацию кнопок, и на экране высветился список со всеми зарегистрированными на этот рейс пассажирами. Я быстро нашла нужную фамилию в самом конце. Игнатьев Вадим Дмитриевич, место 3Б, и Яковлева Елена Ивановна, место 3А. Яковлева ЕИ. Откуда-то мне была знакома ее фамилия, но сейчас было невозможно ничего вспомнить. Незаметно от камеры видеонаблюдения я сфотографировала экран монитора, чтобы не забыть даты рождения и паспортные данные, а потом провести маленькое расследование. Спасибо. Я забрала свои вещи и встала с места, уступая его Насте. Женское любопытство. Понятное дело. Я выбрался за стойки и направилась в туалет, опустив голову и даже не глядя по сторонам. Заперлась в одной из кабинок, успокаивая бешеное сердцебиение. Глубокий вдох. Все хорошо. Игнатьев меня не заметил. Иначе бы он не упустил возможность сказать мне что-нибудь едкое и оскорбительное. Значит, все в порядке. Велика ли вероятность того, что меня поставят на регистрацию именно того рейса, на котором полетит Игнатьев? Вообще, не такая уж и маленькая. Коллеги постоянно рассказывали, как случайно регистрировали разных знаменитостей, блогеров, своих знакомых и родственников, и, разумеется, бывших парней. Аэропорт — место, куда ведут все дороги. Я достала из сумочки телефон, набрала номер Павла. Из-за разницы во времени в Вене еще было утро, и он сразу же взял трубку. — Я в таком шоке, — тихо заговорила я, — только что я видела того подлеца с моей прошлой работы, Игнатьева. Помнишь, я о нем бы рассказывала? — Да, конечно. И что, он нагрубил тебя? Обидел? — заволновался Павел. — Нет, ничего такого. Наверное, он и не заметил или не узнал меня, но он стоял к моей стойке регистрации. — Хорошо, милая, не волнуйся. Он летит в Париж с какой-то женщиной, и это не его жена. Черт с ним, пусть летит. Вся та жуткая история в далеком прошлом. Да, но я теперь думаю, может, мне стоило вмешаться, рассказать ей, какой он подлец и как меня подставил, устроить скандал. Я сама знала, что не способна на такое. Мне просто не хватило бы силы, смелости. Я слишком слабая и не уверена в себе для подобного нападения. Вика, не думаю, что это бы изменило хоть что-то. Наверное. Неохотно согласилась я, устала дотрагивать до гудящих висков. Начиналась мигрень, преследующая меня после выброса адреналина. — Милая, не переживай. Он не стоит твоих нервов. Забудь о нем. — Да, постараюсь. — Все хорошо. Я не хочу, чтобы ты волновался за прошлого. Если бы я мог быть рядом и успокоить тебя, прошу, не переживай за этого мерзавца. Грустно вздохнув, я поняла, что сейчас мне недостаточно одних слов поддержки и отчаянно не хватает Павла, близкого и настоящего, а не далекого и виртуального. Сказав, что мне пора на регистрацию, я положила трубку, с сожалением понимая, что разговор не принес мне ожидаемого облегчения. Павлу просто не представить, через что мне пришлось пройти. Он не знает, как я ненавидела Игнатьева еще больше себя за то, что так глупо ему уступила. И сейчас очередная жертва его хищного соблазна, возможно, совершает ту же ошибку, что и я. Телефон завибрировал, сообщая, что следующая регистрация у меня только через полчаса. В голове выстроился простой и единственный в такой ситуации план действий. Я сделала глубокий вдох и направилась в зону вылета международных рейсов. Прошла досмотр и служебный паспортный контроль, миновала пестрящий алкоголем «Дьюти-фри», Затем долго шла по длинному стеклянному коридору, за панорамными окнами которого величественно стояли припаркованные самолеты. Путь через весь аэропорт был неблизкий, и поход из зоны вылета, где я работала, к выходам на посадку, занял у меня почти десять минут. По дороге я вспоминала тот позор, который пережила полтора года назад. Как подлый Игнатьев выставил меня развратной соблазнительницей и переложил всю вину на меня. Вспомнила его грубые слова и угрозы после случившегося как долго меня отчитывала Белла Рахимовна. А мой директор, которому я служила верой и правдой почти пять лет, даже за меня не заступился. Я помнила все это слишком хорошо, чтобы просто оставить и забыть. Мой план заключался в том, чтобы позвонить в службу авиационной безопасности и сообщить о подозрительном пассажире. Игнать его по громкой связи, вызовут на допрос, перетрясут его вещи, будут долго устанавливать личности, проверять по разным базам данных, Он пропустит свой рейс, и их романтичный отпуск будет испорчен. Я остановилась перед сектором с вывеской «Выход Д-21», отгороженным от основного зала стеклянными стенами, и нервно сжимала в руке телефон. Один звонок. Мне за это ничего не будет. Я просто проявлю бдительность. Потом скажу, что перепутала Игнатьева с кем-то из рассылки уголовного розыска. Ну же, смелее. С минуты на минуту начнется посадка в самолет, и будет поздно. Все пассажиры уже прошли пограничный контроль и томились в ожидании, нетерпеливо поглядывая на двух моих коллег у выхода. Игнатьев сидел лицом ко мне и разговаривал с кем-то по телефону. Его спутница устроилась рядом, листая планшет. Может, я все же ошибаюсь, они просто коллеги или знакомые? Может, вообще столкнулись в аэропорту случайно? Может, Игнатьев давно развёлся и волен встречаться с кем угодно? Я же ничего не знаю и ни в чем не уверена. Но тут Игнатьев отложил телефон и опустил свою ладонь на коленку блондинки. Та накрыла его руку своей, нежно сжала и улыбнулась ему так эротично и томно, что я опустила взгляд. Никаких сомнений. Они пара летят в Париж, чтобы провести романтические выходные наедине. По громкой связи объявили о начале посадки на их рейс. Все пассажиры суетливо стали подниматься со своих мест, выстраиваясь в очередь к последнему контролю посадочных билетов. Игнатьев затерялся в толпе, и я с облегчением отошла от сектора. Может, я и струсила, но пусть будет так. Я упрощаю. Не в моем характере такие ужасные поступки превысить свои должностные полномочия, соврать, оклеветать, подставить. Скорее, это в стиле Игнатьева, но точно не в моем. А еще, если бы не тот случай с увольнением, я бы никогда не устроилась работать в аэропорт и никогда бы не встретила Павла. Моя жизнь была бы прежней наполненной ненормированной офисной работой, случайными знакомствами, алкогольными пятницами и отсутствием какой-либо надежды на добровольные перемены. Я получила хороший жизненный урок, и пора двигаться дальше.